Рафаэль Лаферти. Старая забытая ножка. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Каф и на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в описании. Предеслофие от Джона Скайцы. Буду краток, но по делу, то есть в тему этого рассказа. Мне было 29 лет. Моя жена забеременела. Когда она сообщила мне радостную новость, я а, пришёл в экстаз, б, вдруг начал просыпаться в 3 часа ночи и думать: "Чувак, ты умрёшь. Наступит день, когда ты помрёшь, раз и навсегда". Эта мысль прочно засела в моей голове. Не нужно быть гением психологии, чтобы понимать, откуда берутся такие мысли. С появлением нашего ребёнка я становлюсь уже не самым последним звеном семейной цепи. Возникает новое звено, а я сам неизбежно уподу в разинутую пасть вечности. Нет, я буду жить в виде генов в моём ребёнке, но не вечной жизнью в собственном теле. По всей видимости, до 29 лет о такой перспективе я и не задумывался. Нет, я справился. У меня замечательная дочь, и я не против того, чтобы сойти с дистанции, потому что, во-первых, участвовал в появлении дочери на свет, а во-вторых, написал несколько книг, которые, возможно, люди будут читать и после моей смерти. Так что у меня всё в порядке. Но этот всплеск осознания собственной бренности, случившийся со мной в 29 лет, повторяется снова и снова, правда, чуть-чуть иначе. Я не боюсь умереть, мне только жаль, что существовать я больше не буду. Мне нравится жить, жизнь — милейшая штука. Я уверен, что после смерти этот вопрос перестанет меня тревожить, ведь не тревожился же я, что не существовал до своего рождения. Ну а сейчас я как-то к этому не готов. Просто я так много сделал для того, чтобы обрести ощущение себя, окружающего мира, людей — Я же не могу забрать всё это с собой, верно? Вот в чём беда, скажу я вам. Наверное, с моей стороны это эгоизм, но я не стану себя в нём винить. Возможно, перед самым концом он мне не поможет, но пока я жив, пусть будет так. Как я уже говорил, это моя короткая история в тему рассказа Старая забытая ножка. Рассказ, который и радует меня, и печалит. Радует потому, что Лафёрти явно меня понимает, Печалит потому, что, ну да, забвение ждёт, верно? Ладно, пусть дождётся рано или поздно, но до тех пор я здесь, чуваки, и мне это нравится. Джон Скальце «Дох-доктор, к вам сфайрикас!» — радостно воскликнула послушница Мойра ПТДС. «Настоящий сферический инопланетянин! Таких пациентов у вас еще не было, если, конечно, он не обманщик. Уверен, он отвлечет вас от мыслей о грядущем великом событии. Каждому док доктору полезно иногда принять необычного пациента». «Спасибо, послушница. Пригласите его, ее, четверного, пятерного или кто он там на самом деле. Вы правы, у меня пока еще не было настоящего пациента с Файрикоса. Да к тому же не обманщика». Сомневаюсь, что этот не обманщик, но в любом случае встреча с ним доставит мне удовольствие. Сварикус вкатился или втолкал себя в клинику. Крупный экземпляр либо взрослый осыпь, либо упитанный ребёнок. Он перекатывал себя, выпуская и втягивая лажноножки. И ещё он широко улыбался этот большой эластичный полупрозрачный шар с быстро меняющейся окраской. Привет, дох доктор. Бодр сказал он. Во-первых, хочу поздравить вас с грядущим великим событием от себя лично и от лица моих друзей. Знайте, мы всегда рады вас поддержать. И во-вторых, у меня болезнь, которую вы, возможно, умеете лечить. Но с ферикой не болеют, заметил док доктор Драги, следуя врачебному долгу. Как доктор понял, что круглое существо широко улыбается, из-за быстро меняющихся оттенков на поверхности шара. Это были цвета улыбки. У меня болезнь головы, а не тела, сообщил с Фарикой. "Он с Фарикоев, нет голов, друг мой. Тогда это болезнь другого места, которая называется, как ты иначе, дох-доктор. Но что-то во мне страдает. Потому я пришёл к вам, к дох-доктору. У меня болезнь в моём дохе. А вот это вряд ли. С фейрикой идеально сбалансированная, у каждого внутри упорядоченная система. Ваш организм сам себя регулирует, потому что наделен жизненно важной способностью решать любые проблемы и лечить любые недуги. Как ваше имя? Краг-16. Это означает, что я шестнадцатый сын Крага. Шестнадцатый пятерной, конечно. Дох, доктор, у меня боль не во всем теле, а только в одной, давно позабытой части. Но у сферы кое нет частей тела. Вы цельный и неделимый. Вот скажите, какие у вас лично могут быть части тела? Я, проложна ножку. Очень давно, ещё в детстве я выпустил её и как обычно, сразу втянул назад. Теперь она плачет, потому что хочет обрести прежнюю форму. Она всегда меня беспокоила, но в последнее время ведёт себя невыносимо. Всё время стонет, кричит. Разве не те же самые ножки используются повторно? Нет, не те же. Разве та же самая вода бежит в ручье мимо одного и того же дерева? Нет, конечно. Мы выпускаем ножки и втягиваем их обратно, потом выпускаем снова, и так миллионы раз. И они никогда не те же самые. Они вообще лишены индивидуальности, но это кричит, чтобы ей вернули прежнюю форму, и она такая назойливая. «Док, доктор, как такое возможно? В ней нет ни одной молекулы из тех, что были в моем детстве. Ничего от той лождоножки, которая давным-давно втянулась, и ее частицы вошли в состав других лождоножек. А может, и частиц-то тех уже не существует? Эта ножка абсорбирована миллионы раз». Но она кричит и не даёт мне покоя. Возможно, ваша проблема носит физический или механический характер. Например, ложна ножка втянулась не до конца или возникло что-то вроде грыжи, а вы неправильно интерпретируете симптомы. В таком случае вам лучше обратиться к вашему врачу. Насколько я знаю, в Свирикой такой есть. Дох, доктор. Этот древний чудак вряд ли поможет. Наши лужноножки всегда отлично втягиваются. Нас покрывает мерцающая смазка. Она составляет до трети нашей массы. Когда нужно больше, мы вырабатываем дополнительное количество или выпрашиваем у четверных, они делают её изумительно. Как вы и сказали, наш организм наделён способностью решать свои проблемы, и всё благодаря этой смазке. Она действует как универсальный бальзам, снимает боль от любых ран, именно из-за неё мы круглые как шары. Вы тоже должны её испробовать, дох-дох. Но одна маленькая нога во мне, которая давным-давно растворилась, всё протестует и протестоит. О, этот её визг, эти ужасные сны. Но с ферийкой не спят и не видят снов. Вы правы, дох-дох. Но моя старая забытая нога определённых видит шумные и путанные. Теперь с Фейрикой не улыбался, а встревоженно перекатывался по кабинету. Как дох доктор узнал, что с Фейрикой встревожен, по игре оттенков на его поверхности это были цвета тревоги. Крак 16. Я должен изучить ваш случай, сказал дох доктор. посмотрю, нет ли на него ссылок в справочниках, хотя почти уверен, что нет. Поищу похожие истории болезней. В общем, сделаю всё, что в моих силах. Можете прийти завтра в это же время. Я приду, доктор. Сил моих больше нет терпеть, и сейчас душемолюдка так плачет, так дрожит. Существо выкатилось или вытолкнуло себя из клиники, выпуская и втягивая ложноножки. Маленькие толкатели вырастали из тягучей поверхности, потом втягивались и полностью в ней растворялись. Упавшее в пруд капля дождя оставляет след более заметный, чем исчезнувшая ложноножка с файрикоса. И всё же давным-давно, когда кракш-16 ещё был ребёнком, одна из его ложноножек исчезла не полностью. В очереди несколько шутников доложило минуту спустя послушница Мойра ПТДС. Среди них предположительно 2-3 настоящих пациента, точнее не скажу. Ещё один Свайрикс. Дох доктор внезапно ощутил беспокойство. Конечно, нет сегодняшний Свайрикс первый и последний на моей памяти. Интересно, какие у него могут быть болезни, ведь они же не болеют. Нет, остальные в очереди другие виды. Привычный утренний набор. Что ж, не считая визита Свайрикса в клинике, было обычное утро. В очереди чуть больше десятка посетителей, и минимум половина из них — шутники, как и всегда. Вошла поджарая шатающаяся сабула неопределенного пола и возраста. По клинике разнеслось, пожалуй, хихиканье. Да, из всех человеческих и нечеловеческих способов изъяснения, будь то посредством звука, цвета, радиолуча или асмерхетера, на ум приходит именно оно. Хихиканье звучало совсем близко на расстоянии вытянутой руки, хоть и лежало за порогом осознанного восприятия. Дело не столько в том, что у меня ужасно болят зубы. Собала визжала в таком высоком регистре, что дох доктору пришлось включить специальный прибор, чтобы услышать её речь. Сколько в том, что боль дёргающая, одно мучение, хочется отрезать себе голову. Дох, доктор, у вас есть отрезатель голов? Позвольте взглянуть на ваши зубы. Дох доктор едва сдерживал раздражение. Один зуб прыгает вверх-вниз на колючей подошве, второй кромсает дёсны как заржавленная игла, третий рвёт как тупая пила, ещё один обжигает словно жаркое пламя. Позвольте взглянуть на ваши зубы, сурово повторил дох доктор. «А другой сверлят дырки и закладывает в них маленькие тротиловые шашки, потом подрывает, и ох, опять, опять!» «Да позвольте взглянуть на ваши зубы!» «Смотри!» — взвизгнула Сабула, зубы посыпались на пол. Десять килограммов зубов, десять тысяч зубов и разлетелись в разные стороны. «Смотри, смотри!» Ещё раз взвизгнула Сабула и выбежила из клиники. Хихиканье. Он прекрасно помнил, что у Сабулы нет зубов. Хихиканье. Скорее уж ржанье обезумевших лошадей. Треск отбойного молотка. Рёв Долькуса. истерический смех Афиты. На самом деле разлетелось 10 кг мелких злавонных моллюсков уже полуразложившихся. Надрывный гогот Арктоса. Теперь клиника пришла в негодность. Но это неважно. Ночью он сожжет ее и завтра построит новую. Шутники, насмешники. Они разыгрывали его. Это их развлекало. «У меня беда», — начал юный Толькус. «Но я не могу о ней рассказать, потому что нервничаю. Мысль о том, что я должен о ней рассказать, сводит меня с ума». «Не волнуйтесь», — мягко произнес док-доктор, мысленно готовясь к худшему. «Расскажите о своей беде так, как считаете нужным. Мое призвание — помогать тем, у кого проблемы со здоровьем, какими бы они ни были. Рассказывайте». «Да, но это заставляет меня очень-очень нервничать. Я не в себе, ежусь и корчусь. Я разнервничался, того и гляди, конфуз выйдет». Расскажи о своей беде, друг мой. Я здесь для того, чтобы помогать всем, кому требуется помощь. Ой, ай, конфуз всё-таки вышел, говорю же, я страшно разнервничался. Долькус обильно помочился на пол и смеясь выбежал из клиники. Смех, визг, пронзительный хохот, казалось, они вытягивают душу. Но доктор помнил, что Долькусы не мочатся, у них только твёрдые выделения. Хохот у люлюкане. Долькус вылил на пол пакет зелёной воды из болота Кальмулы. Даже инопланетяне шутили над дох-доктором, и смех у них был язвительно зелёный. Но тут ничего не поделаешь. На пару пациентов с настоящими, пусть и незначительными проблемами, всегда находилась масса шутников. В клинику вошёл Арктус. Стоп, нельзя рассказывать людям о специфических шутках этого создания. Даже Сабулы и Афита залились краской смущения, лишь сами Арктос и способен воспринимать свои шутки. После него был ещё один долькус, шутники, насмешники, обычное утро в клинике. Человек делает всё возможное ради общности, которая гораздо выше его собственного я. В случае дох-доктор Драги это означало пожертвовать очень и очень многим. Но тот, кто работает со странными созданиями, не вправе ожидать адекватного материального вознаграждения или комфортной обстановки. А дох-доктор был искренне предан своему делу. Он жил без тревог, в простоте и гармонии, активно участвовал в общественных мероприятиях, даже малозначительных. Всегда был полон энтузиазма и преданности коллективному существованию. Он обитал в домиках, сплетённых из гелач-травы, аккуратным двойным спускком. В каждом домике доктор проводил не больше недели, после чего сжигал его, а пепел развеивал. Один горький шарик из пепла он клал на язык как символ мимолётности приходящего и радости обновления. Жизнь в домике становилась скучной рутиной уже через неделю. А гиляч трава сплетённая в косички должна простоять 7 дней, чтобы хорошо гореть. Таким образом домики сами устанавливали ритм жизни. Полдня на постройку, 7 дней на проживание, полдня на ритуал сожжения и рассеивания пепла и наконец ночь обновления под спейр небом. Питался доктор плодами райби, инюенна, юла и пиоры, когда для них был сезон. А 9 дней межсезонья не ел ничего. Одежду он шил из растения колк, бумага ему служили листья пейлми. Печатное устройство заправлял соком растения бьюев, а для резки бумаги приспособил камень слин. Всё, что ему требовалось, он брал у природы. Никогда не использовал выращенное на обработанной земле и ничего не просил у чужеземцев. Бедный миссионер, преданный своему делу. Сейчас он вытаскивал из клиники свои вещи и складывал в кучу, а послушница Мойра ПТДС уносила части из них в свой геладж-домик, где они будут храниться до завтрашнего утра. Потом дух-доктор док традиционно придал огню клинику, а через несколько минут и свой домик. Всё это было символом большого ностаса, обновления. Дух-доктор, док нараспев прочёл великие рапсодии, к нему подходили другие люди и декламировали вместе с ним. Это не смерть, волокон гелач травы, речитативом произносил он. Это прямая дорога в восхитительную безграничную жизнь. Эти пеплы в входной двери, каждый из этих пеплу в свят. Всё становится частью единства, которое выше собственного я. Это не смерть обломка половицы из гивеса, не смерть комко растрескавшейся глины, не смерть клеща или вши в складке кожи. Все они стали частью великой общности. Он сжег, развеял, продекламировал и положил на язык шарик горького пепла. И отчасти испытал чувство великого единения. Он съел святой иньюэн и святой юл, а когда с домом и клиникой было покончено, наступила обновляющая ночь. Бездомный человек лег на траву и под спеер небом уснул безмятежным сном. На утро доктор приступил к сооружению новой клиники не дома. Это последнее здание в моей жизни, сказал он себе. Великое событие, к которому он шёл смерть. Ему досрочно открыли путь к великой общности. Поэтому он строил очень аккуратно, соблюдая ритуал последней постройки и заделывал щели в обоих домах особой глиной, которая придаёт пеплу особую горечь. Крак-16 прикотился, когда дох-доктор достраивал клинику, сфарикос помогал ему строить и заодно получал консультацию по своей болезни. А рудой ложноножками крак-16 необычайно быстро плёл косички из травы, 10 или даже 100 одновременно, толстых, тонких, какие требовались, и все с завидной скоростью. В плетении косичек ему не было равных. "Забытая ножка всё ещё страдает?" спросил дох-доктор. Вы же ещё как? У неё истерика. Она охвачена ужасом, а я даже не знаю, где она, и она тоже не знает. По-моему, это тайна за семью печатями. Вы уже придумали, как нам помочь мне и ей? К сожалению, нет. А в справочниках ничего нет. Ничего, что можно идентифицировать как ваш случай. А какие-нибудь похожие истории? Знаете, как 16. Пожалуй, всё-таки есть сходный случай, правда, вам это не поможет и мне тоже. Это очень плохо, док доктор. Что ж, буду с этим жить, а маленькая ножка в итоге с этим умрёт. Прав ли я, предполагаю, что ваш случай чем-то похож на мой? Нет, мой больше похож на случай вашей потерявшейся ножки. Что ж, буду делать что могу для себя и для неё. Вернусь к старому средству, нашему волшебному бальзаму, хотя мерцающие смазки на мне и так уж через чур много. Как и на мне крак 16. В некотором смысле. Раньше я стыдился своей болезни, скрывал её, но после встречи с вами решил поговорить с приятелями, и у меня появилась надежда. Но прежде я должен опорожнить свой большой базу. О, с ферикой, нет, базу. Это бородатая шутка дох-дох. Вот что я решил. Поскольку моя собственная смазка работает неудовлетворительно, я хочу попробовать специальный вид бальзама. Специальный вид? Очень интересно, как 16. Знаете, Мой собственный бальзам, кажется, совсем потерял эффективность. У меня есть подруга Дохдок или друг, как правильно назвать. Она четверного типа относительно моего пятерного. Это особа, хоть и неразборчива в связях, мастер своего дела и специальный бальзам выделяет в изобилии. Боюсь, мне он не подойдёт к рак 16. «Но, возможно, для вас это решение, ведь бальзам специальный. Он растворяет все проблемы, включая даже те, что не принято считать проблемами». «О, да, это самый особенный из всех бальзамов, Док-Док. Он растворяет абсолютно все. Надеюсь, он проникнет к моей забытой ножке, где бы она ни скрывалась, и погрузит ее в добрый вечный сон». Может, будет знать, что она сон и перестанет меня мучить. Если бы я не прекращал практику крак-16, я бы раздобыл немного такого бальзама и поэкспериментировал, как зовут ту четверную особу? Торче 12. Да, я слышал о ней. Все знали, что идёт последняя неделя жизни дох доктора, и каждый стремился сделать так, чтобы его счастье стало ещё полнее. Утренние шутники превзошли самих себя, особенно Арктосы. В конце концов, доктор умирала от их болезни, которая для самих Арктосов не смертельна. Шутники весело проводили время возле клиники, и у дох доктора зародилось молододушное ощущение, что жизнь всё-таки предпочтительнее смерти. Он так и не достиг правильного душевного настроя, это было заметно с первого взгляда. Мирской священник Мигма ПТДС пришёл наставить его на путь истинный. Великая общность, куда вы держите путь, дох, доктор, вещал священник. Это счастливое единство, и оно выше любово собственного я. Да, знаю, но вы втираете очки не очень умело. «Меня учили этому с раннего детства, и я смирился». «Смирились? Но вы должны быть в восторге!» «Собственное я, безусловно, погибнет, но оно продолжит существовать как составная частичка эволюционирующего единства, точно так же, как дождевая капля живет в океане». «Верно, Мигма. Но разве капля не может сохранять память о том времени, Когда она была облаком, или о том, как падало дождём, струилось ручьём, разве капля не может сказать: в этом океане чертовски много соли, я в нём потерялась. Нет, не может. Капля жаждет потеряться. Единственная цель существования закончить существовать. В эволюционирующем единстве не может быть слишком много соли. Ничего не может быть слишком много. Всё сливается в гармонии единства. Соль и серу становятся единым, неразличившимся. Потраха и дух сплавляются в единый благословенный забвение в общности, которая обрушивается сама на себя. Мне всё это до одного места мирской священник. Я устал Да, одно место. Не вполне понял вашу фразу дох-доктор, но уверенно она здесь, кстати. Вы правы, дох-доктор. Всё в одном месте: животные, люди, скалы, трава, миры, осы. Всё стирается с лица земли и попадает в огромное. Могу я добавить этот эпитет огромное одно место? Боюсь, Ваши петь здесь очень, кстати. Это великая общность, счастливая кончина индивидуальности и памяти. Это единение живых и мёртвых в великом аморфизме. Это это древний бальзам на душевные раны, которые давно утратил мерцание истины. Печально закончил дох доктор. Как там говорится в старой пословице, если смазка стала липкой, Вперёд не двинешься, обязательно приклеишься. Нет, не было у Дог доктора правильного настроя. Ему требовалась поддержка окружающих. А время его заканчивалось, час смерти уже назначен. Существовали опасения, что Дог доктор исчезнет недолжным образом. К великому событию он подходил явно не в том настроении. Прошла неделя, наступил последний вечер. Дох доктор по традиции поджог клинику и несколько минут спустя свой дом. Он сжёг постройки, развеял пепел, продекламировал в соответствующий моменту рапсодию, съел святой плод Инюэн и святой плод Йова. Потом положил на язык шарик самого горького пепла и лёг, чтобы провести последнюю ночь под спейер небом. Он не боялся умереть. Я с радостью перейду мост, — думал он. Но я хочу, чтобы он вел на другую сторону. А если другого берега нет, то я хочу знать об этом. Сказано, молись, чтобы счастливо исчезнуть на века, молись ради благословенного забвения. Но я не хочу счастливого исчезновения на века. Уж лучше гиена огненная, чем благословенное забвение. Я лучше буду гореть в аду, если буду знать, что в огне я. Я должен остаться собой. Не хочу отказываться от себя. В ту ночь он не сомкнул глаз. Может, оно и к лучшему. Умирать проще, если ты устал и не выспался. Другие не забивают голову такими мыслями. Сказал доктор себе... тому человеку, которого не хотел терять. Другие способны быть счастливы в забвении. Почему я не такой, как все? Другие мечтают исчезнуть, пропасть, потеряться, а я утратил веру, в которой меня взрастили, хотя исповедовал её долгие годы. Что же во мне такого особенного? Ответа на этот вопрос не было. Но если во мне есть нечто особенное, я не хочу его потерять. Я буду выйти стонать миллиарды веков, лишь бы не исчезнуть. Постараюсь схитрить. Придумаю какой-нибудь знак, чтобы узнать себя, если встречу снова. За час до рассвета пришел мирской священник Мигма ПТДС. Арктос и Долькус сообщили ему, что человек плохо спал, и его настроение не соответствует величию момента. «Я приведу вам аналогию, док-доктор, которая, возможно, облегчит вашу душу, поможет обрести великое спокойствие и покроет великим слоем смазки бальзама», тихо зашептал мирской священник. «Ступай своей дорогой, приятель. Твой бальзам протух». Просто примите как данность, что в действительности мы никогда не жили. Нам это только казалось. Поймите, мы не умираем, а лишь впитываемся в великое обезличенное я. Взгляните на странных с фейрикой этого мира. А что с ними? Я часто о них думаю. меня, кажется, они посланы, чтобы указывать нам путь истины, ведь свырикой идеальный шар про образ великого единства. Иногда по его поверхности пробегает рябь и вытягивается маленькая ложноножка. А теперь представьте, что ложноножка вообразит себя личностью на время своего существования. Ну разве не смешно? Нет, не смешно. Дох доктор поднял со стровы. Через мгновение ложноножка втягивается обратно в сферу. То же самое происходит и с нами. Никто не умирает, мы лишь рябь на поверхности великого единства. Разве не смешна мысль о том, что ложноножка хочет о чём-то помнить? Нет. Я буду помнить всё. Буду помнить миллионы лет, не только за себя. Ну и за миллионы тех, кто всё забудет. Дох, доктор, бежал вверх по склону. В темноте он натыкался на деревья и спотыкался о пни, но это даже радовало его, он словно стремился навсегда запечатлеть в памяти боль от ударов и падений. Пусть, пусть я сгорю дотла, но я должен точно знать, что горю именно я. Вверх, вверх к сферическим домикам с фейрикой, спотыкаясь и крича в темноте. Вверх к хижине, о которой ходили особые слухи, к хижине с искрящейся аурой, уникальной, единственной в своём роде. Откройте! Помогите! крикнул Догду ктеру последней хижины на холме. Человек, иди прочь, отозвался голос. Все клиенты ушли, и моя ночь на исходе. И что вообще нам делать с человеческим существом? А круглый, мерцающий голос исходил из настороженной темноты. В ней скрывалось бессмертие. Его трепещущие цвета, просачиваясь сквозь щели хижины, становились зримыми и яркими. Там было даже мерцание оттенка, который говорил: "Я смогу узнать себя, если когда-нибудь снова встречу". Торчи 12, мне нужна помощь. Говорят, у вас есть специальный бальзам, который растворяет абсолютно всё, но память о том, кто ты есть, остаётся неприкосновенной. О, да это же дох-доктор. Зачем, пожалуй, в лекторчи? Мне нужно то, что погрузит меня в приятную и бесконечную дрёму, взмолился он. Но в этой дрёме я хочу оставаться собой. Вы мне поможете? торчит 12 хоть и неразборчиво в связях мастер своего дела конечно мы вам поможем заходите в дом